Дыхание у него до сих пор было учащенным, но уже не поверхностным. Он поднял бокал, отсалютовав мне. «Благодарю вас, моя дорогая. Кажется, я и так был перед вами в долгу из-за моего сына. А теперь...» «Что значит «континентальная армия»?» – перебила я. Свой стакан, тоже опустевший, поставила на стол. Сердце, унявшееся было за последние минуты, опять зачистило. Пардлоу прикрыл один глаз, а другим посмотрел на меня. «Американцы!» — негромко пояснил он. «Повстанцы! Что еще это может значить?» «Хотите сказать, они скоро будут здесь?» — осторожно спросила я. «Ничего я не хочу сказать!» уточнил он и кивнул на миссис Фиг. «Это она, говорит. Впрочем, все чистая правда. Люди генерала Клинтона покинули Филадельфию. Думаю, Вашингтон готов занять город». Дженни раздраженно выдохнула, а миссис Фиг грязно выругалась на французском, правда, тут же зажала рот пухлой ладонью. О, только и сказала я невыразительно. «На сегодняшней встрече с Клинтоном я была совсем сбита с толку и потому не подумала, к чему может привести уход британской армии». Миссис Фик решительно стала: «Пойду спрячу столовое серебро. Леди Грей, оно будет закопано под ракитовым кустом у летней кухни». Погодите, я вскинула руку, не думаю, что стоит так торопить события, миссис Фиг. Англичане еще не ушли из города, и американцы нас пока не осадили, а вилки нам пригодятся к ужину. Та недовольно хмыкнула, но все-таки кивнула и стала собирать стаканы из-под бренди. Что тогда приготовить? У меня есть холодный окорок. Но я подумывала сделать куриное фрикасе. У оно нравится. Она бросила мрачный взгляд в сторону гостиной, где на обоях бурели кровавые пятна. Как думаете, к вечеру он вернется? Вообще-то, Уильям жил в казармах, но частенько приходил на ночь в особняк, особенно если миссис Фиг готовила куриное фрикасе. Бог его знает, ответила я. Подумать об Уильяме времени у меня тоже не было. Может, он и вернется, когда остынет, чтобы поговорить с Джоном. Я много раз видела, как бесятся фрейзеры. Они редко таят в себе зло. Обычно предпочитают сразу рубить плеча. Я украдкой взглянула на Дженни. В ответ она посмотрела на меня, словно бы невзначай положив локоть на стол и задумчиво прижав палец к губам. Я улыбнулась ей краешком рта. — Где же мой племянник? — спросил Хэл, сумев наконец сосредоточиться на чем-то помимо следующего вдоха. — Если уж на то пошло, где мой брат? «Не знаю», – ответила я, забирая стакан у герцога и ставя его на поднос миссис Вик. «Правда не знаю. Я не вру. Но надеюсь, он скоро вернется». Я потерла лицо и пригладила волосы. «Итак, пора заняться пациентом». «Уверена, что Джон тоже очень хотел бы повидаться с вами, но...» — Я был бы не столь уверен, — перебил герцог и окинул меня взглядом всю, от босых ног до растрепанных волос. Насмешливая улыбка стала шире. — Вы должны рассказать при случае, как так вышло, что Джон на вас женился. — В приступе отчаяния, — коротко ответила я, — впрочем, «Вам уже пора в постель. Миссис Фиг, спальня готова?» «Благодарю, миссис Фик», – перебил герцог. «В этом нет необходимости». Я шагнула к нему, смерив пациента строгим взглядом опытные сиделки. «Херальд», – начала я сурово, – «я не только ваша невестка». От этого слова почему-то пробрало дрожью, но я мысленно отмахнулась. «Я еще и ваш врач. И если вы не будете...» «Что такое?» Герцог глядел на меня все с тем же загадочным выражением. Не то с насмешкой, не то с весельем. «Вы сами разрешили называть себя по имени?» «Да», — признал он. «Но Хэральдом меня не звали э, леток от стрех Он вполне искренне улыбнулся. Родные зовут меня Хеллом. Ладно, пусть будет Хел. Я улыбнулась в ответ, но увести себя от темы не позволила. Сейчас Хел, вас хорошенько оботрут губкой, и вы отправитесь в банки. Он расхохотался, но тут же снова захрипел покашлял немного, прижимая кулак к ребрам, замолчал осторожно, кхекнул еще пару раз и, наконец, уставился на меня. «Вы, невестка, и впрямь считаете, будто мне три года, хотите отправить в постель без сладкого?» Подобрав под себя ноги, он попытался встать, я легонько толкнула в грудь, раскрытой ладонью, Герцог не удержался и упал обратно в кресло, да нельзя оскорбленный. И, надо признать, испуганный. До этой пары он не осознавал, насколько на самом деле слаб. Подобные приступы всегда вытягивают последние силы. «Вот видите», — сказала я уже мягче, — «у вас ведь бывали приступы и прежде, да?» «Допустим», — неохотно признал он. И все же. И как долго вы отлеживались после предыдущего? Он поджал губы. Неделю. Но это все идет, доктор. Он... Я положила руку ему на плечо, и герцог замолчал. Не только из-за прикосновения, но и потому, что ему банально не хватило воздуха. Вы не можете дышать самостоятельно заговорила я, для пущей убедительности разделяя слова. Хел, послушайте, давайте вспомним, что случилось за сегодня. Сперва на улице у вас случился серьезный приступ асмы. Потом вас чуть не растерзала толпа, и вы были беспомощнее ребенка. И не спорьте, Хел, я все собственными глазами видела». Не прищурилась он тоже, но возражать не стал. «И, наконец, вы едва одолели расстояние от ворот до входной двери, и тут всего-то футов двадцать. Как у вас начался самый настоящий астматический статус? Слыхали о таком прежде?» «Нет», – пробормотал он. «Так вот, теперь слыхали, причем испытали на собственном опыте» сколько в прошлый раз вы провели в постели неделю а тот приступ разве мог сравниться с нынешним орло сжал губы в тонкую линию глаза его испускали молнии вряд ли кто осмелился говорить с герцогом в подобном тоне ничего ну полезно чертов доктор сказал все из за сердца Пардлоу разжал кулак, разглаживая грудь. «Я-то знал, что это не оно!» «Думаю, вы правы», — согласилась я. «Это тот самый доктор, который дал вам нюхательные соли? Если так, он и впрямь шарлатан!» Герцог сдавленно хохотнул. «Пожалуй!» Он замолк, чтобы перевести дух. «Хотя, если по правде, соли он мне не давал, я сам!» Из-за обмороков, я же говорил. Да, помню. Я села рядом и взяла его за запястье. Герцог вырваться не стал, но с любопытством я поглядывал. Пульс был хорошим, неторопливым и ровным. И давно у вас обмороки. Я наклонилась, заглядывая ему в глаза. Точечного краевоизлияния нет. Признаков желтухи тоже. Зрачки одинаковые. «Довольно давно» — герцог вдруг силой отнял руку. «Мадам, у меня нет времени болтать о здоровье. Я...» «Клэр». Я с улыбкой положила руку ему на грудь, удерживая на месте. «Вы Хэл, Я Клэр. И вы, ваша светлость, никуда не пойдете». «Руки уберите!» У меня большое искушение и впрямь вас отпустить и полюбоваться, как вы падаете на пол. Но сперва надо дождаться, пока миссис Фиг не сварит микстуру, иначе вы будете метаться полудохлой рыбиной, а крючок изо рта достать нам будет нечем хотя руку я все равно убрала, встала и вышла из комнаты, прежде чем Пардлоу втянул в себя нужное количество воздуха, чтобы достойно ответить. Джинни стояла у пустого дверного проема, выглядывая наружу. «Что там?» – просила я. «Не знаю». Она не отводила глаз от кучки оборванцев, которые слонялись на другом конце улицы. Но мне это не нравится. Думаешь, он прав насчет того, что британская армия уходит? Да, а с ними половина лоялистов города. Я хорошо понимала, из-за чего тревожится Дженни. Воздух был горячим густым, как обычно трещали цикады, а листья каштанов висели унылыми тряпочками. Однако в атмосфере уже ощущалось нечто чуждое. Волнение, паника, страх или даже всё разом. «Как думаешь, может, лучше сходить в типографию?» спросила она хмуря брови. «Забрать марсолей детей?» «Наверное, здесь им будет безопаснее. Вдруг бунт начнется или еще что?» Я покачала головой. «Вряд ли. Все же знают, что они патриоты. Это лоялистам теперь придется несладко. Раз британской армии нет, защищать их некому, и повстанцы могут делать с ними все, что захотят. А здесь по позвоночнику будто провели скользким ледяным пальцем». А здесь дом лоялиста, причем даже без двери. Захочешь – не запрешься, – хотелось добавить, но не стало. Из комнаты донесся грохот падения, но мы с Дженни глазом не моргнули, за долгие годы привыкнув к общению с упрямцами. Я отсюда слышала, как дышит герцог. Вот если начнет опять хрипеть, тогда я приду. «А тебе самой не опасно его здесь держать?» поинтересовалась Дженни вполголоса, кивая в сторону гостиной. «Может, лучше отвезти его в типографию?» Я задумчиво наморщила лоб. «Письма, которые отнес Жермен, ненадолго сдержат поиски, а я отважу любого, кто придет в дом. Однако на помощь солдат в случае, чего можно не рассчитывать». Мало ли что произойдет. Вдруг в толпе расслышали адрес, который я назвала носильщиком. Если повстанцы сплотятся и выступят против беззащитных лоялистов, я ведь чувствовала царившее в городе напряжение, тебе на крыльцо запросто могут притащить бочонок смолы и мешок перьев, подхватила Дженни в торе моим самым мрачным мыслям. М да. «Не лучшее средство против астмы», – пошутила я, и она фыркнула. «Может, стоит отдать его светлость генералу Клинтону? Мне уже доводилось прятать шкаф у беглеца, пока солдаты обыскивают мой дом. Вряд ли сыны свободы, которые явятся за герцогом, будут вести себя вежливее. Особенно если то, что рассказывала про них Марсали, хоть наполовину – правда». Может, и стоит. Тяжелую, нависшую тишину разорвал грохот выстрела. Где-то возле реки мы встрепенулись. Впрочем, все было тихо, так что я осторожно выдохнула. Беда в том, что герцог очень болен. Я не могу протащить его через полгорода по пыльной грязной дороге и передать заботу армейского костолома или, допустим, того же Шарлатана Хебди. Если у него начнется очередной приступ... Дженни скривилась и неохотно признала. «Да, ты права. И самой тебе нельзя уходить из дома. Вдруг его светлости впрямь станет хуже». Да, верно. Тем более, что Джейми будет искать меня именно здесь. Уходить нельзя. «Знаешь, если Джейми не застанет тебя тут, то первым же делом отправиться в типографию», заметила Дженни. «Может, уже перестал?» «Что перестал?» – удивилась она. «Читать мои мысли». «А это...» — она хмыкнула, щуря синие глаза. «Клэр, все твои мысли написаны на лице. Разве Джейми не говорил?» «Я вся до самого декольте». Вспыхнула от смущения. И только сейчас поняла, что так и не сменила. И янтарное шелковое платье, теперь насквозь мокрое от пота, изрядно запылившееся и вообще потерявшее всяческий вид, вдобавок корсет невыносимо сдавливал грудь. Надеюсь, все-таки я для Дженни не открытая книга. Некоторыми своими соображениями делиться с ней вовсе не хотелось. Хорошо я знаю не все о чем ты думаешь призналась она опять черт бы ее побрал но когда ты думаешь о джейми это сразу понятно разговор перешедший на обсуждение моей предательской мимики мне не нравился поэтому я решила извиниться и проведать герцога который кашлял и вполголоса бронился по немецки однако мое внимание привлек бегущий в Вдалеке принёк в куртке наизнанку, из-под которой белел подол рубашки. «Коленцо!» — воскликнула я. «Что?» — обернулась Дженни. «Ничто! Кто? Он!» — я ткнула пальцем в маленькую фигурку на другом конце улицы. «Коленцо! Барагванат! Грум нашего Уильяма!» Коленцо бежал к дому с такой скоростью, что чуть не сбил нас Джейни с ног. Мы едва успели отпрянуть. У самого порога он споткнулся и упал лицом вниз. — Да за тобой словно черт рогатый гонится, парень! — сказала Джейми, помогая ему подняться. — И куда ж ты штаны подевал? Юноша впрямь был в одной лишь рубашке под курткой, да еще и босой. «Они забрали!» – задыхаясь, выпалил он. «Кто они?» Я сняла с него куртку и вывернула как надо. «Они!» – он беспомощно ткнул пальцем в сторону Лока-стрит. «Я в таверну заглянул, искал лорда Элсмера. А там уйма мужчин, все гутят, что твой пчелиный рой. Здоровики, каких поискать?» Один меня узнал, и как завопит, что я за ними шпионю, хочу донести солдатам. Схватили меня, назвали перебежчиком, куртку вывернули. Один сказал, что проучит меня на всю жизнь, запомню. Штаны стянул, и, в общем, я как-то вывернулся, прополз под столами и дал дёру. Он утер нос рукавом. «Мадам, а лорд Элсмир дома?» «Нет. Зачем он тебе?» «Ох, не мне, мадам! Его майор Финдли разыскивает! Срочно!»